Гассенди Пьер, годы жизни 1592-1655, в четвертой главе настоящей книги, говоря об Эпикуре, я уже упомянул о том влиянии, каким пользовалось учение Эпикура, продолжение пяти столетий в греческом, а затем в римском мире. Стоики упорно боролись с ним. Но и такие видные представители стоицизма, как Сенека и даже Эпиктет, увлекались эпикуриизмом. Его победило только христианство, но и среди христиан, как заметил Гюйо, Лукиан и даже блаженный Августин заплатили ему дань. Когда же в эпоху Возрождения началось разыскивание и изучение памятников греко-римской учености, то мыслители разных направлений, желавшие освободиться от иго-церквей, стали с особой любовью обращаться к писаниям Эпикура и его последователей Диогена Лаэртского, Цицерона и Лукреция, который был вместе с тем одним из очень ранних предшественников современного естественно-научного миропонимания. Главной силой учения Эпикура было, как мы видели, то, что, отвергая все сверхъестественное и чудесное, оно отвергало и сверхъестественное происхождение нравственного чувства в человеке. Оно объясняло это чувство разумным исканием своего счастья. Но счастье, прибавлял Эпикур, состоит не в одном удовлетворении физических потребностей, а в наивозможно большей полноте жизни. то есть в удовлетворении также и высших потребностей и чувств, включая сюда и потребность дружбы и общественности. В этой форме и стали проповедовать эпикуриизм те, кто отвергал церковную нравственность. Уже во второй половине 16 века во Франции выступил в этом направлении Монтень, о котором мы уже говорили выше. Несколько позднее, в XVII веке, на точку зрения Эпикура в вопросах морали, стал философ Пьер Гассенди, образованный священник и в то же время физик, математик и мыслитель. Уже в 1624 году, будучи профессором философии в Южной Франции, он выпустил на латинском языке сочинение, открыто направленное против учений Аристотеля, царивших тогда в церковных школах. В астрономии Гассенди противопоставил Аристотелю Коперника, который, как известно, доказал в это время, что Земля вовсе не центр мироздания, а один из небольших спутников Солнца, и вследствие этого он считался церковью опасным еретиком. В вопросах женравственности Гассенди стал вполне на точку зрения Эпикура. «Человек, — утверждал он, — ищет в жизни прежде всего счастье и удовольствие». но и то, и другое, как уже учил греческий философ, надо понимать широко, не только в смысле телесных удовольствий, для получения которых человек способен делать зло другим, а главным образом, в смысле спокойствия душевного, которое может быть достигнуто только тогда, когда человек видит в других не врагов, а сотоварищей, Сочинения Гасэнди таким образом отвечали тогдашним потребностям образованных людей, которые уже стремились освободиться от иго-церкви и всяких суеверий, хотя еще не сознавали потребности в научном понимании природы вообще. Тем легче стремились они тогда к новому идеалу общественной жизни, построенной на равноправии людей. Такой идеал начал определяться только позже, в XVIII веке.